Глава вторая. Убийца мужчин. 1758 год или позже. Я прошла через дверь, откуда нет возврата, наделенная только судьбой да именем. С тех пор я прожила много жизней, накидывая и снимая их, как шали, то жесткие и грубые, будто из дешевой шерсти, то мягкие и легкие, словно китайский шелк. Меня называли разными именами. Я откликалась на них, хотя ни одно не было моим. Это тоже были своего рода шали, в которые другие люди считали своим долгом заворачивать меня. Настоящее имя я храню у самого сердца. И никогда его не назову. Этим именем меня нарекли родители. Его мало кто слышал и тогда, годы и годы назад. А теперь, когда они мертвы, ушли в страну теней и шепота и подавно некому произнести. Маленькую меня родители называли ласковым именем, но не тем, что дали при рождении. У братьев и сестер были припасены для меня разные прозвища, то добрые, то насмешливые. Тогда мне это не нравилось. А сейчас, думаю, родные оказали мне благодеяние. Мое настоящее имя не слеталось с чужих уст, поэтому осталось только моим. Здесь никто не сумеет его написать. Я и сама-то не могу. С тех пор, как я в последний раз слышала родную речь, прошло много лет. Но сила тайного имени всегда оберегала меня. Историю моего появления на свет следует рассказывать в кромешной тьме, когда работы уже закончены, дети спят, и лишь тлеющие в очаге угли бросают на лица слушателей немного света. Звучит она неправдоподобно. Если бы мне ее рассказали, я подумала бы, что речь в ней идет не обо мне, а о девочке из дальних неведомых краев а девочки, чье имя означает «маленькая птичка». Всего у моего отца было три жены, которые родили ему десять дочерей и шесть сыновей. Но жены эти были при нем не одновременно, не как у большинства мужчин в нашей деревне. «Да что чтоб я и делал с двумя женами в одной постели!» Я вспоминаю, как, скривив губы, ехидно осведомлялся он, завершая фразу тоненьким смешком. «Разве нормальному мужику под силу осчастливить двух баб сразу? Зато порадовать одну можно когда угодно и сколько угодно». Слушатели легкомысленно хихикали в торе ему. «Первая жена моего отца, тогда еще мальчика, только-только обредшего статус мужчины, была немногим старше меня в ту пору, когда мне пришлось покинуть деревню». Так, во всяком случае, выходила по рассказам моих взрослых сестер. Они с отцом были счастливы, но ее сразила какая-то хворь, кашляла, кашляла и умерла. Тогда отец женился на старшей сестре моей матери, и та исправно рожала ему дочерей и сыновей, пока утроба ее полностью не истощилась. «Наши женщины долго не живут. Умерла она так давно», что мало кто в нашей деревне ее помнил. Но отец говорил, что она была красивой, грациозной и покладистой, и что ее дочери, мои единокровные сестры Аяна, Тезира и Джерри, очень на нее похожи. От них самих я слышала это по десять раз на дню. Моя мать, третья жена отца, принесла в семью свой веселый нрав, смекалку, сильный дух, и тело ему подстать — а также значительное преданное. Сердцем отца она завладела благодаря красоте и уму, а закон и традиции их соединили. Она была травницей, с детства училась врачевать, принимать роды и читать будущее и прошлое. В деревне ее считали ведуньей, а кое-кто называл похуже. Но мать это не тревожила. «Ты многого добьешься, моя маленькая птичка», Твердила она, — если не станешь слушать, что о тебе говорят другие. Впервые забеременев, мама разрешилась двойней — девочка и мальчик. Это было серьезным предзнаменованием. Первой вышла девочка, крупная и буйная. Она заорала во всю глотку, едва появившись, брыкалась и извивалась в руках повитухи, громогласно требуя еды а мать, измученная тяжелыми родами, не могла приложить дочь к груди, пока не выйдет второй ребенок. Дым от тлеющих трав и благовоний наполнял родильную хижину дурманящим туманом. Мать заранее выбрала и смешала нужные снадобья, используя себе во благо собственное ремесло. Дым обострял внимание роженицы, а густой пряный аромат помогал пересилить страх и правильно дышать. Мать сидела на горе одеял, раскинув ноги, запрокинув голову и закрыв глаза. Когда она напрягалась, сились вытолкнуть ребенка, с ее тела капал пот, и кожа цвета красного дерева натягивалась на огромном животе. В зубах она сжимала гладкую деревяшку, а руками держалась за толстые пеньковые веревки, чтобы не соскользнуть. Служанка обтирала ей лоб, Пока повитуха проверяла раскрывающийся цветок родовых путей. Он пульсировал то расширяясь, то сжимаясь. Не спеши, слушай мой голос. Майша, полигоньку, полигоньку. Женские голоса слились в общий хор ободрения и утешения. Моя двоюродная бабушка, присутствовавшая при тех родах, рассказывала, что перед тем, как вытолкнуть детей на свет, мать издала крик похожий на боевой клич воина. Мама же говорила, что ничего не помнит о той муке, кроме голоса повитухи, нашептывающего слова, которые повивальные бабки наговаривали верно с начала времен. Сама она, принимая роды у других женщин, шептала то же самое и жгла те же травы, привезенные с острова на востоке, заполняя родильную хижину, плотными клубами ароматного дыма. Его струи обвивали тело роженицы, шипя и скользя подобно змеям, ползущим по ночному песку. Когда второй ребенок выскользнул наконец наружу, женщины замолчали. Никто не двинулся с места, все затаили дыхание. Старшая повитуха схватила мальчика и принялась сосредоточенно тискать его крохотное тельце. Шею ребенка обвивала пуповина, а личико было сплющенным, морщинистым и синеватым. Одна из женщин выкрикнула «У него на лице след!» Другой ребенок еще в утробе затоптал его до смерти. Мальчика приложили к груди, но он не захотел или не смог сосать. А вот девочка, красная от гнева и голода, Крепко стиснув кулачки и поджав ножки, с такой свирепостью впилась в сосок, что молодая мать ахнула. Из ее груди, огромной набухшей за время беременности, хлынула струя молока, и новорожденная принялась жадно глотать. Мальчик умер. Дух, которого он оттолкнул, вернулся в страну теней. Отец опечалился но и порадовался рождению четвертой здоровой дочери. Мать пела, ей обнимая и укачивая. Женщины понесли по домам мрачные вести о здоровенной девчонке, которая жадно впивалась в грудь, и громко сыто рыгала, и о крохотном мальчике, который был так слаб, что даже не взял в рот сосок. Мне было восемь лет, когда я услышала историю своего рождения. И узнала, почему некоторые люди отводят от меня взгляд, перебирая амулеты всякий раз, как я прохожу мимо. Они называли меня «убийца мужчин».